Глава шестая Древняя старушка держалась высушенной рукой за косяк и трясла головой, как голубь. Непонятно, видела она нас или прищурилась наугад, и я была убеждена, что и слышит она погано. «Кого привела, габка?» — недружелюбно проворчала Фёкла, бочком спускаясь с двух стёртых ступенек, и голова трястись перестала. Узнав Агапку, бабка прекратила актёрствовать, и бодрости в ней было хоть отбавляй. «Чего в ночи?» «Барышня эта соколинская бабушка». Агапка подпустила патоки, а мне захотелось схватить Анну в охапку и удрать как можно скорее, как можно дальше. Старуха верно заговорённая прожила пару сотен лет, если для Агапки она бабушка. «А что я знаю о том, что здесь угроза?» Барня наша её из дому погнала. Приюти её, а я тебе с барской кухни чего принесу. агабка заискивала и отчаянно привирала. С барской кухни она могла принести только одно — шиш. Соколинская! Фёкла подошла ко мне, уставилась, не мигая чёрными, на выкате глазами, и мне стало окончательно не по себе. Как под рентгеном. «Почитай та самая беглая». И с детём. Оговорили, сгинула она. Фёкла довольно похмыкала, но разбери, чему обернулась к агапке. И что мне, барышня? Кормить детёнка чем? У меня сама знаешь, что принесут всё в ход идёт. А носит-то, ой, нечасто. Ну, пусть старая сама в огороде работать, а за детём пригляжу. Я прижала к себе Анну и крепко обняла её. Малышка застыла и мелко дрожала. Хорошо, если замёрзла, хуже, если старуха напугала. «Это ненадолго», — пообещала я, наклонившись к дочери. «И ничего не бойся, я с тобой». «Куру принесёшь», — торжественно велела Фёкла. И Агапка отступила на шаг. Я уже было решила, что сделка не состоится, но нет агабка справилась, не дрогнула, кивнула. Да голову ей не руби. Дорого я обойдусь своей матери. В имении яйца наперечёт. И если мать прознает, что Агапка стащила курицу, плохо ей придётся. Будь я одна, я воспротивилась бы этой договорённости. Но у меня дочь. И я не могу пойти с ней по дворам, просить милостыню. Да мне, скорее всего, и не подадут. У всех нищета. Смотреть тошно. А я, как любая, почти любая мать, без колебаний выбираю благополучие дочери, и подобная предсказуемость — моя безусловная уязвимость. Будь по-твоему, бабушка. Агапка панура поклонилась, зная, чем ей грозит воровство. Она добровольно подписывалась на кары. Нет-нет, совесть меня не съест, даже если Агапкой попадётся. Завтра принесу. «За каждые три дня, что барышня здесь одна кура!» — строго предупредила Фёкла и указала на дверь. «Заходи!» Дверь зияла чернотой, и я, как Гретель, вошла, наклонившись, таким низким был дверной проём. агабка уже спешила обратно в имение. Мне спешить было некуда. Я рассматривала избу, ставшую убежищем мне и дочери. Из мрака проступали покрытые копотью стены некогда белые кургузы печи. Застоявшийся воздух будто прилип, меня как сажа обмазала с ног до головы. Но я крепилась. Метла? Чья-то голова на колу? Чёрт возьми! Это всего лишь пакля на прялке, или что это за спутанный ком? Дверь закрылась. В избе стало темно, как в разбойничьем логове. Старуха зажгла лучину, свет неровно запрыгал по стенам. Анна всхлипнула, я присела и снова обняла ее. «Мама, я хочу есть!» Я закусила губу. Я и забыла, что она разбита, как забыла, что на мне новая неношная рубаха и вытерла кровь рукавом. Фекла осклабилась. Все зубы у нее были на месте. «Ведьма она, что ли? Столько живет и никакой немощи!» Плюс был один. Боль в животе уменьшилась. Почти пропала. И я решила её пока что не замечать. «Туда ложись!» — каркнула Фёкла прямо над моим ухом. Я проследила за её рукой, за куток какой-то, за печью. Я там задохнусь но спорить совершенно нет смысла. «С утра встанешь пораньше. Барышня или нет? А за лавку мне отработаешь». «Мама, я хочу...» Я приложила палец к губкам дочери. В моей голове родился безумный план. Невероятно сложно, я задумала, что будет, если я не смогу, но пока предполагаются варианты. Не обязана следовать принципу меньшего зла. Начну прямо сейчас мелкими, осторожными шажками, не пугая Анну, не провоцируя Фёклу. Темнота темнотой, но в свете лучины я могла разглядеть в доме вещи, которые видеть не предполагала. Самовар, глиняные горшки, даже скатерть на столе, старая, но чистая. Старуха самостоятельно поддерживает быт или берёт плату не только живыми курами, но и работой. Плату за что? Не каждый же день ей приводят бездомных барышень. Или она местная повитуха? Я заглянула за печь. Тёмное место хоть выколи глаз, и пока Аннушка стояла поодали, я пыталась нащупать подобие лежака. Им оказалась низкая лавка, покрытая не то тряпками, не то шкурами, и я, не глядя, потому что толку было смотреть, расправил их, как могла, и позвала дочь. «Погоди, барышня!» — вдруг прокряхтела Фёкла. поди поди сюда, глянь в печь. Вынь-ка, горшок!» «Я ведь не вытащу чьи-то кости», — уговаривала я себя. Но руки дрожали и я не отважилась брать ухват и доставать горшок с его помощью. С ухватом нужна сноровка, а печь остыла, максимум я слегка обожгу руки. Горшок оказался еле тёплый, зато тяжёлый, и я водрузила его на стол, понося старуху последними словами. Могла бы предупредить старая Грымза, что горшок чугунный, и я бы не стала к нему прикасаться. «Поешь!» — приказала Фёкла и села на скамью. «На голодное-то пузо не уснёшь!» «И ребятёнка покорми, чё хнычит? Негоже!» Она вряд ли будет меня откармливать, как сказочная колдунья, чтобы затем упихать в печь. Я поискала тарелки, поняла, что об этикете придётся забыть, даже о тех его отголосках, которые дожили до моего времени. Вон лежит обкусанная деревянная ложка. Ей нужно есть прямо из горшка. И я, как истинная крестьянка, обтёрла ложку о сарафан, Всё равно он самый чистый в этом доме. Я думала, что уставшая дочь не станет есть, начнёт капризничать. И я бы её поняла и не заставляла, но опасения, что Фёкла обидится и отреагирует чересчур, те оплелись и закономерно настораживали. Они не оправдались с самого начала. Не появилось повода для обид. Аннушка смотрела на тёмную, будто на топлёном молоке пшёную кашу сперва с удивлением но стоило ей попробовать, как у меня отлегло от сердца. Фёкла улыбалась, по старушечи прячась в морщинах, настала пора брать быка за рога. «Спасибо за доброту, бабушка. Скажи, какую работу ты от меня хочешь?» «А что ты можешь?» — ухмыльнулась она. «Ты как есть барышня, белоручка». Готовить, стирать, хотя как бы вода тебя не унесла, речка быстрая. Огород прополешь. Скажу, чего и как дёргать, а то не знаешь, небось. Если судить по весу горшка, работа тяжёлая. Избу приберёшь, он перебрать всё надо. Прочистить, просушить. Что надобно, то делать и будешь. Старуха разошлась. С агапкой они условились покуриться за три дня. И Фёкла прикидывала, что эксплуатировать меня будет не одну неделю. Я не боялась работы никакой и не чуралась самой грязной и трудной, но не будучи беременной, тем более, когда эта беременность под угрозой. Я жду ребёнка. Ничего тяжёлого поднимать или двигать не стану. Огород пропалю, постираю. Уберу в избе, как смогу. Но на большее не рассчитывай, бабушка. Фёкла расстроилась, и взгляд её словно говорил. Бабы в поле рожают, а это, вишь, неженка. — Жать умеешь? Прясть, ткать. Я помотала головой. — Ну, этому научу, дело не хитрое. Я кивнула и посмотрела на дочь. «Вкусно? — Вкусно? — Очень. Анна была в неподдельном восторге. Я бы всегда ела такую кашу. Что надо сказать бабушке? Анушка открыла рот, закрыла, взглянула на ложку в руке, потом на горшок, затем на фёклу, следом на стены избы. Малышка была озадачена, и вряд ли она не умела говорить спасибо, скорее просто не понимала, кого и за что нужно благодарить. Анна. Нам встречаются очень разные люди, проговорила я, глядя на дочь но не теряя из виду фёклу. Я допускала, что за свою бесконечную жизнь старуха ни разу не слышала благодарности из господских уст и не сомневалась, что барский гнев и барскую любовь крестьяне предпочитали вообще не видеть. и «Если кто-то помогает тебе, нужно сказать спасибо». «Даже ей?» — удивилась Анна, и я взмолилась. «Господи! Она же ещё ребёнок, которому успели вбить в голову всякую дрянь, Для моей дочери фёкла — вещь, имущество. Причём, если я верно разобралась, имущество того самого барина, который приказал затравить медведем жениха Насти. К Анне моё возмущение отношения не имело, в отличие от её матери. Но у каждого века свои пороки, добродетели. Любови могло и в голову не прийти благодарить крепостного, тем более чужого, как она не додумалась бы выражать признательность лошади. Особенно бабушки Фёкле. Я наклонилась и пока ещё чистым левым рукавом отёрла перепачканную марташку Она не обязана нам помогать. Она не обязана нас кормить. Она сама очень бедна и делится с нами последним. Она посмотрела на горшочек. Уже виновата. — Спасибо, бабушка! — всхлипнула она, и покрасневшие щёки её были заметны даже в царящем вокруг полумраке. «Чёрт! Вместо того, чтобы всё исправить, я всё доломала, теперь дочь чувствует себя пристыжённой». «Ай, ладно!» — коротко каркнула Фёкла, поднимаясь со скамьи. «Поела, вот и славно! Ложись спать! Он туда!» И она указала уже не на тёмный закуток, а на лавку возле стены. «А то за печу совсем угоришь!» Я нервно сглотнула, Старуха имела в виду остатки жара от печки, а не что-то ещё, я надеюсь. Подошла к лавке, протянула Ане руку. Дочь укладывалась, и я понимала нескрываемое недовольство на её личике. Лавка была издевательски жёсткой, но та за печью тоже не могла похвастаться комфортом. она ворочалась, надувала губки, но молчала. Я шаг за шагом реализовывала свой отчаянный план. «Бабушка, ты говорила, за дочерью моей присмотришь?» «А на что я ещё гожусь?» — хмыкнула Фёкла, убирая со стола горшок в печь. Съели мы меньше трети, горшок всё ещё был неподъёмный. Бабка притворялась ископаемым неубедительно. «Ты смотря историки уверяли, что помещики и промышленники — эксплуататоры». Никакой разницы между зажравшимся миллионщиком и полуголодным крепостным, по сути, нет. Заставить пахать за себя другого любому в кайф. Мне, почитай, за сто лет стукнуло. А точно не скажу, что сто. То барня говорила, а насколько больше, то вон, в книжках её смотреть надо. Есть нужда, так присмотрю. Дитё у тебя смирное. «Мама!» — встрепенулась Анна — Я погладила ее по плечу. Если Агапка стащит курицу, и попадется живой ей не быть. Я потеряю союзников. Неважно, что тому послужило причиной, но Агапка и Настя помогли мне. Если из-за меня что-то случится с одной из них, вторая от меня тут же открестится. Я останусь один на один, ладно, с Феклой, со всем этим чертовым незнакомым мне миром. Неизвестно, что он скрывает от меня. Например, для чего фёкли курицу непременно с головой. Присмотри за Анной, пожалуйста. Попросила я совсем отпущенным мне спокойствием, словно речь шла о чём-то невозможно обыденном, и я не оставляла малышку на попечение древней проворной старухи в пропитанной дымом закопчённой избе. Я попробую Сулить опрометчиво лучше явиться с неожиданным полным мешком, чем с пустыми руками вопреки ожиданиям. Добычу воспримут как должное, провал припомнят еще не раз. Отыскать одного человека. — Дядю Аркашу? — обрадованно запищала анушка и попыталась вскочить. Я нежно, но требовательно уложил ее обратно. — Ты приведешь дядю Аркашу? — Знаешь, милая, вот я уже не уверена, что стоит его искать. Кольнула ревность, в конце концов, моя родная дочь привязана к чужому ей человеку. Этому должно быть объяснение, но я озабочусь им как-нибудь после. Я не обещаю, что найду его прямо сейчас. Темно, ночь, он мог даже и не приехать. Я повернулась к Фёкле. «Бабушка, скажи, как дойти до Соколина?» «А как шла?» — оскалилась старуха. «Так и иди» как будто я помню, как я шла. Местами низги не было видно, а ещё меня терзали боль и страх, и вся местность тут для меня одинаковая, дикая и запущенная. Нет, мне нужно дойти так, чтобы меня никто не увидел. А, тогда избу обойди, ступай себе по тропинке. оскал скал Фёкла стал шире, и то ли мне показалось, то ли на самом деле в её лице проступило нечто нечеловеческое. Прямо? Прямо, только когда капище дойдёшь, не зевай, сворачивай на колокольню. На капище не ходи ночью, а то не вернёшься.